но ничего не сказал. «Как бы то ни было, продолжил бандит, мальчишку они не получат. Нечего и надеяться, и девица тоже, и тебя!» И с этими словами он метнулся к крику «У тебя кровь из носу идет», — спокойно сказал тот. «Да черт с ней, черт с ней!» Заорал он, почти обезумев. «Мне теперь наплевать на нее, пусть идет сколько хочет». Он шлепнул себя по щеке и засмеялся. «На, смотри, мне на все наплевать!» И он грязно выругался, поднял кулаки и пошел на Рика. Тот перенес вес своего тела на здоровую ногу и готов был к отпору, хотя и сознавал, как трудно будет противостоять грубой силе обезумевшего бандита. Но приближался момент истины, и Рик почувствовал прилив сил. Мелочь, наклонив голову, сделал еще шаг — Он шмутнул носом, вытер его тыльной стороной ладони. Этот жест напомнил Рику сцену из фильма о вольной борьбе, который они смотрели вместе с Рэдом. Внезапно Милч покачнулся и чуть не упал. Кровь струями хлынула из носа на грязную майку, образовав на ней большое коричневое пятно. Он взглянул вниз, увидел кровь и застонал. Потом отступил, грохнулся на матрас и подобрал колени к подбородку. Но с Рика глаз не спускал. «Доктор!» — забарботал он. «Где он, черт побери? Он что, никто не может кровь строить?» Голова его склонилась на грудь, и он жалобно заныл. Рик нагнулся, схватил стул за спинку и прикинул расстояние до затылка бандита, но Милч резко повернулся в руке, он сжимал револьвер. «Стой! Где стоишь, а то прикончу!» А после тебя девчонку. И для комплекта мальчишку. Я тебе сказал, мне теперь на все наплевать. Посмотри, идет еще кровь. Заорол он. Ну что теперь уже не остановится, а? Это, наверное, с Суча узкимия... Рик медленно опустил стул, повернулся и подошел к Тесс, протягивавшей к нему руки. Он ласково погладил ее по волосам. Милч всклипывал и натужно кашлял. «Это никогда не кончится, было. он. Кровь все идет, идет, доктор!» Рик взглянул на него. «Ты подыхаешь, Милч», — сказал он спокойно. «Тебе жить мало осталось, но у тебя еще есть возможность очистить свою душу». Да я приведу кого-нибудь, кто поможет Терри!» Бандит повернулся на бок и сумел встать на ноги. Теперь он уже тверже сжимал револьвер в руке. «Нет!» — невнятно прохрипел он. «Мы уйдем все вместе!» «Я, ты, девица и мальчишка, или мы вместе уйдем, или все здесь подохнем, только так и иначе никак!» Рик почувствовал, как пальцы Тесс стиснули его руку, а застанав Милч начал вдруг рвать на себе майку. Обнажился во вздыбленная, тяжело дышащая грудь, блестящая от пота и покрытая красными пятнами. Терри закричал от страха. Тесс обняла его и легла с ним рядом. «Подождем, пока стемнеет», — хрипло повторил Милч. «И смоемся все четверо вместе с деньгами. Собери их, Рик. Я боюсь нагнуться. Может, снова кровь пойти». «Деньги я не оставлю. Давай-давай, поторапливайся, положи их в ведро, и чтобы все собрал. Все, мне все эти деньги нужны. Они теперь мои. Ой, лишь бы времени хватило». Глава 13. Рик зажег свет. Милч сидел на стуле. Голова его болталась. Внезапно он очнулся, встал, подошел к окну и посмотрел на запотевшее стекла еще час. «Сказал он, еще час и уходим». У Тери поднялась температура. Взволнованно заметил Терри. «Ему становится плохо пустить нас, но приведем врача». Тот пропустил эти слова мимо ушей. «Через час нас здесь не будет». Он схватил ведро и прижал его к голой груди. Кровь больше не шла, но на шее и на лице бандита остались коричневые пятна. «Оставь здесь и Терри». С отчаянием предложил еще раз Рик. «Если она пообещает не двигаться в течение двух-трех часов, то свое слово сдержит, а я пойду с тобой. Если вдруг она не сдержит свое обещание, можешь сделать со мной, что хочешь». Милчу усмехнулся «Нет, нужно брать с собой Тесс и мальчишку, если полицейские будут знать, что он в машине-то не выстрелит. Сделаем так, как я сказал». Снаружи на веранде скрипнули половицами. В руке Милча, словно по волшебству, появился револьвер. Скрип прекратился, перекрываемый кваканьем лягушек, а потом дробью дождя об оконные стекла. Милч подошел к двери, не сводя револьвера со спящего ребенка сначала. «Щенка!» — напомнил Милч. «Ледяным голосом потом девицу, потом тебя». Рик смотрел на дверь.